Часть вторая. Ди вернулся на пустырь, прежний пустырь. Трава, переливаясь в лунном свете, покачивалась на ветру совсем точно так же, как когда он уезжал. «Чтоб ты знал, это сделал не я. Даня осте голосом из левой руки, пропустив замечание мимо ушей, Ди спросил. "Немного вздремнем?» Скорее всего он догадался, что из больницы его сюда перенесла Сибилла. Аппарат, контролирующий её силы, был разбит кенжалом Гаррильда, который Ди бросил перед тем, как исчезнуть. На груди расплывалось кроваво-красное пятно. "Я думаю, да. отозвалась левая рука. За этот мир борются две силы, и обе очень могущественны. В результате сопротивления только нарастает. Но хватит об этом. Пора найти тебе местечко для сна, а? После всего произошедшего тебе как раз неплохо бы выспаться". Где огляделся конь киборг стоял неподалёку, привязанный к дереву. «Его тоже перенесли. Смотри в оба, пока меня нет. И с этими словами охотник направился к соседней роще. Как интересно. Не могла угомониться левая рука. «Здесь, что ли, спать собираешься? Ну ты даёшь, я тебе скажу. Они в два счёта тебя найдут. От такой идеи голос зазвучил даже возбуждённо, будто мысль о Бобби там, где его только веселила, что он едва мог сдержаться. Самому Ди было абсолютно всё равно, где спать. Весь мир враг, рак. Но я понимаю, этот охотник решил остаться на постояле, где его будут искать в первую очередь. Он и правда необычный юноша. едва различимый вздох сорвался с тонких губ, когда охотник ложился, возможно, отзывалась рана в груди. Хотя кто мог сказать наверняка, печаль Ди его радость и его радости боль принадлежали ему одному. Сняв со спины меч и положив его в кустарник, сливать себя, Ди закрыл глаза. Синий свет сразу же принял его в свои объятия, он стоял в зале замка, Печальная, но красивая мелодия окутала его и унеслась прочь. Почему Сибилла выбрала такую лёгкую, но настолько грустную музыку, где окружили призрачные силуэты? Следующее, что он увидел, как фигуры в зале начали раскачиваться, грациозные танцевальные па. Раздался смех, прокладывая себе путь между иллюзорными мужчинами и женщинами, ди выступил в центр зала. Все движения остановились. Танцоры скрепили вместе руки, Балтающие гости продолжали держать бокалы с шампанским, все навечно застыли в своих позах, все, кроме одной, Сибиллы. Ди молча смотрел на хрупкую, тихую девушку в центре зала. "Самое время наконец сказать мне, что тебе нужно", начал охотник. "Чего ты от меня хочешь? Пожалуйста, убей меня". Что она сказала? Эти ли слова произнесла юная барышня, которая так бледна и которой снятся такие прелестные сны. Пожалуйста, убей меня. Лицо де отразилось в чёрных зрачках Сибиллы. Он был холоден и красив и абсолютно лишён более сильных чувств. Почему бы тебе просто не продолжить танцевать? спросил охотник. Ночь никогда не закончится. Ты ведь этого хотела. Он знал, когда кусал тебя. Де перевёл взгляд на одного из ближайших танцоров. А лицо того было скрыто тенью, но не заметить клыки было невозможно. С ним танцевала обычная женщина. Бал для людей и аристократов, рука об руку в исполненном нежности и синего света мире. Но какое это имело значение, если аристократ, создавший его, всё знал? Возможно, тот, кто угусил Сибиллу и притворил её желание в реальность, сам хотел того же. Однако в итоге всё привело к: "Пожалуйста, убей меня", повторила Сибилла. Её слова искренны, ни злобы, ни боли, ни тоски в них нет. Именно этого она желала всем сердцем. Если ты умрёшь, предупредил Ди, всё исчезнет, весь этот мир, и все, кого ты создала, и всё, о чём они мечтали. Настаивало охотник с осуждением. Неужели юная Ледя действительно желала смерти, невзирая на необходимость всё разрушить? "Убей меня", проговорила она, Ди развернулся, чтобы уйти. Нистово взлетели пола белого платья. Сибилла выскочила перед ним. Прошу, не уходи. Не уходи, пока не убьёшь меня. Я позвала тебя сюда только для этого. Даже не потрудившись избавиться от её рук, Ди вышел с зала. Убей же, умоляла Сибилла, слёзы блестели в её глазах. Где остановился на веранде, на кирпичной дорожке, ведущей к железным воротам, стояла чёрная фигура. Стрела уже заряжена в лук. Значит, если я не убью её, они убьют меня, пробормотал себе Ди, неужто она так страстно, неужто она так страстно хотела умереть, даже несмотря на свой прекрасный сон. «Умоляю тебя. Ничего не сказав в ответ, Ди спустился по каменной лестнице, дрогнул лук. Прямо передпущенной стальной стрелой возникла левая рука Ди. Чёрная фигура всем телом встрепенулась, когда стало ясно, что маленький рот в ладони охотника остановил сталь воспользовавшись удобным моментом, Ди совершил рисковый манёвр, направив смертоносный удар прямо в оттолкнувшуюся от земли смутную фигуру. Распоров чёрной одежды лезвие вошло в грудь, одним толчком разорвав контакт, мужчина отпрыгнул назад к железной ограде. Ди метнул клинок, свой любимый меч, по-настоящему внушительный жест. Тот, проскочив через грудь, пронзил сердце чёрному человеку и не остановился, пока не застрял в одном из железных прутьев ворот. Охотника смотрел сначала, не заметив ни следа своего соперника, но потом обнаружил его позади ворот, хватающегося за кровоточащую левую сторону груди и медленно отступающего в чащу леса. Левая рука выплюнула стрелу на кирпичную дорожку, Ди вытащил меч из заграды и навалился на ворота, но вокруг них тут же в несколько раз обвилась цепь. Правой рукой Ди без особых усилий дёрнул за неё, брызнули белые искры, и цепь мёртвой змеёй упала на землю. Пожалуйста, не уходи. Скрип железных ворот заглушил голос Сибиллы. Если ты не убьёшь меня, то я убью тебя. Закончил за неё Ди. Убить, чтобы уничтожить, убить, чтобы не быть уничтоженным. Человек для тебя? Шепнул голос из левой руки. Внезапно ворота выстрелили бледно-синими искрами. Динах хмырнул, когда изобхватившей ограду левой руки поднялся лиловый дым и донеслись приглушённые стоны. Не уходи, прошу тебя. Ди открыл ворота, ветер ударил в лицо, Лунный свет померк, а лес застонал. Пожухлые листья вихрем окружили Ди. На бледных щеках Заля тонкие царапины. А листво стало острое, как стальные осколки, и ранила кожу. Огромными чёрными крыльями взлетели края плаща и со свистом опустились обратно. Каждый вьющийся листок был отброшен и устил собой землю. Оставь свои напросну угрозы. «Сказал охотник. Хочешь быть убитой? Тогда лучше попытайся убить меня. Но, если бы я сделала это, слова Сибелы унёс ветер. Левая рука Ди довольно хихикнула. «Такое страшно и говорить, но ты теперь показал своё истинное лицо. Голос тут же глухо вскрикнул от боли, дессила и жалобожённую ладонь в кулак и двинулся вперёд. Куда ты думаешь идти? окликнула женщина. Пока не проснёшься, не выберешься отсюда здесь тебе некуда идти. Её голос, казалось, будет преследовать его вечно: некуда идти. Это место для детей теперь ничем не отличалось от любого другого. В поднебесье грянул гром.